Глава двенадцатая Прошлая операция, конечно, далась мне нелегко. Но чтобы настолько мне было плохо, вот такого я не ожидал. Моя сильная душа болела, а такое бывает нечасто. Очень нечасто. Потом, конечно, я понял, в чём дело, и ещё больше охренел от всего. После того, как был убит дракон по от взрыва, то Вселенная почему-то решила, что это я убил его и направила его душу прямо ко мне в океан. Но ведь эта душа была очень долго с Морфеем, и можно сказать, что они союзники. А тут она помещается в меня и, конечно, начинает там бесноваться. Я такого явно не ожидал. Чтобы разъяснить возникшую ситуацию, нужно понимать для начала, что это за дракон. Он может уничтожить в одиночку целые армии и небольшие миры. Лично этот дракон даже знает, какова на вкус кровь и плоть богов, пусть и слабеньких высших сущностей, но все равно. И это делало его сильным противником. Чтобы заполучить такого питомца, вероятно, Морфей угробил немало своих сил. И это то мне удивительно, почему он решил слить его именно здесь, в мире, в котором... и близко нет человека такой силы, что может напитать эту тварь под завязку силой, чтобы тот действовал на полную катушку, так сказать. В итоге Морфей потерял контроль над собой и решил убить меня любой ценой, так что потеря дракончика была слишком болезненным делом даже для него. Я точно не могу сказать, сколько он потерял своих сил, но, думаю, это количество равносильно нескольким захваченным планетам. И пусть в этом мире он не стал намного слабее, но всё же здесь работают некоторые ограничения. Хоть и кажется, что я ничего не добился, но опять же это не так. Помимо этого мира у Морфея есть и другие. А ещё есть другие высшие сущности, которые очень любят, помимо захвата миров, промышлять пожиранием себе подобных. Уверен, что даже сам неназываемый уже думает рискнуть и отщипнуть кусочек. Правда, он и сам недавно потерял немало своих сил. А вот мудрейший уверен, что тот сразу их всех сожрёт, как только они станут ему не нужны. В общем, всё выходит не так уж и плохо, учитывая, что Империя Дракона всё ещё волнует меня, и боевые действия с ней продолжаются. Блин. А почему меня ещё никто не кормит? Я ведь уже проснулся. Ладно. Открываем глаза и видим, что лежим в своей спальне, в которой никого сейчас нет. М -м -м. А еще не могу шевелить руками. Болят, и какую-то тяжесть ощущаю. Взглянул на них и понял, в чем дело. Меня всего засыпали жилейками, чтобы я побыстрее восстанавливался. Из последнего, что я помнил, это как мои паладины помогли мне добраться до дома, ведь самому уже ходить было тяжело». а Затем с гордостью всем сообщил, что отправляюсь спать. Там и вырубился. Что ж, кажется, пора вставать, ведь проделанный успех с Морфеем нужно не проморгать, а наоборот, дальше развивать. «Дорогой!» — выкрикнула Анна, заглянув в спальню. «Мы переживали, но верили в тебя», — подбежав, чмокнула меня в губы. «Спасибо, дорогая!» — погладил ее по мягким волосам, которые пахли сиренью. «Ты же знаешь, что меня так просто не убить». «Знаю». Она нежно погладила меня по щеке. «Поэтому тебя не трогали. И дали хорошенько выспаться». Но не успел я ответить ей, как в комнату медленно вошла Катя. «Вообще-то я тоже переживала. Только я уже не такая быстрая, как анушка усмехнулась она, намекая, что пора уступить ей место. Анна поняла и сразу уступила. Это дало возможность Кате обнять меня. Пусть ей и мешал большой животик, но она справилась. Блин, а ведь ей скоро рожать, даже быстрее, чем она сама думает. Я провёл некоторое время со своими жёнами и узнал, что со мной происходило. Оказалось, что всё моё тело окутала синяя энергия, которая никого ко мне не подпускала. Они, конечно, переживали за меня, Но появился шнырька и сказал, что всё в порядке, а затем стал кидать в меня желейки со своих запасов. Вот их пропускала моя аура, и даже они стали растворяться. Таким образом жёны смекнули, что нужно делать, и вся та гора желеек, которая была вокруг меня, это то, что осталось, а ведь их было больше. Остальные просто были поглощены, ведь сражения с богами — это вам не шутки, потому они настолько и опасны. Пока общался с жёнами, то меня накормили так, словно это был мой последний раз. А затем я пошёл искать Ларика. Шнырка снова вернулся ко мне и показал, где он находится. Оказалось, что он сидит на верхушке нашей башни и медитирует. «Ну, здравствуй, Ларик!» — поднялся я туда и вырвал его из забвения. «Не слишком ли ты глубоко ушёл в себя?» Спрашиваю сходу у него, видя, как глубоко он нырнул, И раньше это было опасно для него, а потом и опасно для всех остальных. «Отец!» Тут же подорвался он с места и обнял меня. «Я беспокоился. А ещё рад, что мы справились!» «Ну-ну!» — похлопал парня по плечу. «Хватит прибедняться! Я что там такого сделал? Убил одного дракона, а ты грохнул частичку бога. Вот где достижение. Кто молодец? Ларик молодец!» Ларик засиял после моих слов. «Я молодец», — опустил он голову. «Молодец», — снова повторил я, а затем добавил. «Не жалко своих демонов?» Хоть они и мешают ему, но за столько лет, возможно, уже привязался. «Жалко?» — удивился он. «Нет, конечно. Я даже не заметил, что их стало меньше. И я хотел поговорить с тобой об этом». «Что-то мне не нравится его тон, которым он начинает подводить к нашему основному разговору. раз надо то давай пожал плечами так как был не против тут правда нужно не разговаривать а показывать тоже же не против после этого мы уселись с ним в медитацию где я разрешил парню играть роль проводника а сам ничего не делал хотя раньше так глубоко он ходил только со мной вместе я был удивлён, насколько у ларика теперь это всё получается легко его душа подобна моей Только там живут демоны. А демоны такие существа, скажем прямо, интересные и характерные. Если дашь слабину, то они тебя сразу попытаются сожрать. Дракон Морфея тоже пытался протестовать против нового места жительства и стал рвать и уничтожать свою душу, чтобы вырваться, вливая энергию в сопротивление и атаки. Пришлось напрячься и позвать других жителей, которые быстро показали его место. Дедовщина чистой воды. «Ты молодец!» — послал я Ларику мысленный посыл. Он ответил мне благодарностью, и мы стали погружаться дальше. Такими темпами мы дошли до того слоя души, который он хотел мне показать, и я его увидел. Точнее, увидел то, что, наверное, не хотел бы. Мы стояли с Лариком на высоком уступе скалы, а вокруг нас расстилалась выжженная пустошь. Тут было небо, но красного цвета, и повсюду мелькали демонические энергии. «Скажи мне, Ларик...» Я подошёл осторожно к парню, который стоял здесь, заложив руки за спину, и просто смотрел вдаль. «Это вообще нормально?» «Нет», — покачал он головой. «Это ненормально. По крайней мере, раньше было таким, а теперь не знаю». «Вот же ситуация. Я думал, чтобы мне сказать...» и в это самое время размышлял. «А почему они все так странно на меня смотрят?» — еще один вопрос был задан Ларику. «Не все тебя знают и думают, что ты можешь быть врагом». «Ах, не знают!» Почему-то мне вдруг стало обидно. но тогда сейчас узнают. Ларик, Тета, держи свою душу крепче!» Он не понимал, что я собирался сделать, но согласно кивнул. И я ощутил, как плотность его души усиливается. А дальше я вышел вперёд и перестал скрывать силу своей души, при этом из меня полился просто колоссальный поток силы во все стороны. Этот синий поток явно напугал всех жителей души Ларика, но они старались не показывать свой страх. Однако куда там? Я же ощущаю их души. Страха там было сейчас немерено, Ведь они не понимают, как я сюда попал, и зачем, а ещё почему Ларик ничего не делает. Чтобы довершить всю эту картину, я стал призывать проекции тварей из своей души, которые нематериальными слепками, словно иллюзии, формировались над моей головой. Вызывал я, конечно, не слабых, далеко не слабых тварей, ведь здесь было душевное пространство, и здесь я был как у себя дома и мог контролировать сейчас их всех. Это в физическом мире с контролем было сложнее. Мне хватило и сотни тварей, чтобы произвести нужное впечатление. «Он мой отец, и за него я готов вас убить. Поприветствуйте его!» Вдруг подал голос Ларик, который разнесся по всему пространству. Раздался слитный вой от сотен демонических легионов. Демонов здесь было так много, что даже я прибалдел от такого. и все они стояли по стойке смирно, плотными рядами, ожидая команды от Ларика. Неудивительно, что меня знают не все. «Ты знал, что их столько?» — спрашиваю у парня. «Нет, они жили слишком глубоко, а после той битвы явились...» «Понятно». Мне и правда было всё понятно. Кажется, даже я до конца не понимал, сколько в Ларике живёт демонов. Я считал, что он отдал много сил, но, кажется, это была всего лишь капля в море. И если бы он ударил вообще всеми своими силами, то, полагаю, что Морфей ещё долго не смог бы оправиться. Однако не факт, что Ларик смог бы пропустить всю эту силу через себя. Наверняка не смог бы. А ещё я понял, почему они поднялись с низов и решили служить ему. Ведь каждый из них сейчас был солдатом, готовым исполнять любые его приказы. Ларик показал им, какова на вкус энергия Бога, пусть и хренового, но Бога. И они поняли, что он как раз тот предводитель, который не боится сражений и может привести их к такой нужной для них силе и энергии. Ларик, конечно, смог удивить. «Ничего тут не скажешь». А я, в свою очередь, показал их место. Если они захотят вдруг навредить кому-то из окружающих, посчитав, что это будет во благо Ларика, то... Он напомнит демонам, с кем им придётся иметь дело. «Отец, это ещё не всё», — вдруг дёрнул меня за рукав Ларик. «Не всё?» — хмыкнул я. «Хочешь показать мне ещё что-то?» «Нет, хочу рассказать». «Ну, давай», — махнул я рукой. Судя по тому, что я здесь увидел, меня уже не удивить. Вот прям ничем. Хотя у Ларика очень взволнованное лицо, словно он сейчас сможет меня удивить. и за это ждёт похвалу. «В момент атаки по Морфею мои демоны не погибли. Их братья передали им силы на то, чтобы сохранить себя, и они сейчас восстанавливаются». ни хрен на себе!» — мысленно подумал я, а внешне остался полностью спокойным. «Это, конечно, вау! Демоны ведь не такие существа, которые будут помогать хоть кому-то по своей воле. А другим демонам так и подавно. «Действительно необычно», — кивнул ему. «Значит, ты даже не потерял никого?» «Не потерял. Но тут дело не в этом», — слегка замялся он. «Я не знал, стоит ли тебе говорить. Ведь ты можешь расстроиться. Ты спала а я не знал, как поступить, и...» По Ларику сейчас видно, что он мучается и не понимает, как я вообще отреагирую. «Не переживает и так», — похлопал его по плечу. Я всегда тебе говорил, что ты должен принимать решения самостоятельно. Это твоя жизнь. Я очень хотел, чтобы ты научился проживать её в своё удовольствие. Пойми, мой дорогой Ларик, в этой жизни не ты пленник, а те, кто живёт в тебе. И только ты решаешь, как поступить. А я всегда могу тебе в этом помочь». Из глаз Ларика брызнули слёзы, а демоны, которые стояли не так далеко, Сделали вид, что ничего не заметили и отвернули головы. Один только негромко хохотнул, но тут же получил подзатыльник. Битый. А ведь мой маленький Шнырко уже не такой пацифист. Есть у меня одна теория, что в прошлом мире он таким стал только потому, что враги там были посильнее. А тут не так страшно, что ли? Спасибо. Я боялся, что ты можешь расстроиться. Блин, я вообще не понимал, о чём это он. Ближе к делу. «Хорошо», — вытер он слезы и собрался силами. «Когда я атаковал, то выпустил часть демонов, переведя их в энергетическую структуру, считая, что они умрут. Но те вернулись, понимаешь, они...» «Вернулись после удара по Морфею?» — наконец понял я, о чем он хотел сказать мне и опешил. «Скажи мне, что ты...» «Сохранил связь, и держу ее открытой. Не знаю, насколько долго меня еще хватит». «Вот теперь я точно в шоке», — поражённо выговорил я. «Скажи ещё, что это материнский мир Морфея». «Нет, мир обычный, но старый, и он не знает, что там есть пробой. Мне тяжело его держать. Он вот-вот со дня на день вырвется, если я его не закрою. Нужно что-то решить с этим, я...» Он вроде говорил, а я толком его не слушал, думая о своём. «Поразительно!» Мы можем попасть в мир Морфея. Как много охотников такими достижениями могут похвастаться? На моей памяти никто. Морфей, сволочь такая, всегда скрывал их там, куда нам ходу не было. Прямо вычеркиваю их из поля зрения жителей многомерной. И вот сейчас выпала такая невероятная возможность. «Твоя армия готова?» — только и спросил я у него. «Они для этого и собрались здесь все». ответил он мне с лёгкой улыбкой. «Тогда не теряем зря времени, отправляемся в Арктику. Пробой сделаешь там», — сказал ему и задумался о своём, а потом добавил. «И ещё». «Ты молодец!» ларика расцвёл ещё сильнее, и мы отправились в реальный мир вместе ставить пробой. Ни дня для отдыха, если не считать того времени, которое я обычно восстанавливаюсь. Но такое я пропустить попросту не мог. Это выше меня. Правда, с мирами Морфея была некоторая проблема. Они уже находились в другом плане бытия, и чтобы вытащить их оттуда и снова сделать прежними, нужно будет уничтожить там всех. Всех марионеток Морфея, тех, где уже и души нет, а только лишь куклы. Людям-то дохода нет, зато есть ход демонам. Ларику, паладинам, шнырке и мне. Может, ещё кто-то сможет по типу Кати, но тут нужно подумать. Основной ударной силой в любом случае будут мои призванные существа и демоны Ларика. От предвкушения у меня аж затряслась душа. Настолько сильно хочется подгадить Морфея ещё раз, а также освободить этот мир от заразы. Да будет война! В сонном царстве Морфея! Материнский мир Морфея Морфей был в ярости. Как они смеют с ним так говорить? Какого хрена этот мудрейший возомнил себе, словно он тут самый главный? Просто ему повезло, что оказался здесь намного раньше. Будь у Морфея столько времени, и он мог бы постепенно поработить весь этот мир без единого выстрела или применения силы. Каждый стал бы его послушной марионеткой. Однако это всего лишь мечты. Те мечты... которым не суждено сбыться. И вместо того, чтобы продолжать мечтать, он собирается решить насущные проблемы. Охотник каким-то чудом умудрился сожрать его дракона и даже не умереть после этого. Хотя он сам отправил душу дракона к охотнику, но... Были большие надежды, что тот справится со своей задачей. Однако не вышло. Охотник остался жив, а у него больше нет дракона погибели. Это прискорбно, но не критично. Он уже прикидывает, каких существ и людей сможет вытащить из своих загашников и как будет действовать дальше. Такого унижения, как в тот раз, Морфей давно уже не испытывал. И понимал, что это несправедливо. Мало того, что проиграл, так еще и союзнички высмеяли. А не называемый Чёртов ублюдок, который ещё недавно боялся поворачиваться к нему спиной, сейчас уже сам поглядывает на него спину и присматривается, где больнее укусить. Нет, так дела не делается В следующий раз он не будет действовать так глупо. Пусть сам не называемый хрен участвует в битве, а он лишь будет подкидывать ему марионеток. И главное, этот гад ещё подбивал морфея, рассказывал, как сильно охотник уже устал, ведь там такое огромное количество его мертвого войска, говорил, что нужно лично аватаром побыстрее напасть, пока охотник не решил сбежать. Теперь он всё понимает. Всё. Нет, так дела дальше вестись не будут. К чёрту этого мудрейшего. И к чёрту называемого Сегодня он покажет первому из них, что не так прост. Хоть и узнает называемый об этом лишь немного позже. На от этого Морфею было не менее приятно. Он медленно встал со своего трона и подошёл к центру своего зала, где у него находилась своя навигационная карта. Открывая её, Морфей улыбался, ведь там всё ещё оставались три красные точки, которые так и не пропали. Значит, неназываемый так и не понял, что Морфею удалось узнать о них. Затем он стал собирать свою силу, и порастраивать к ним магические каналы, которые ещё назывались коридорами. Их было много, и все они вели в разные места в этих мирах. По три сотни коридоров на каждый мир, через которые должно пройти столько энергии, чтобы захват личинок и будущее их размножения прошло бесследно для его друга. Энергию он тянул не только из себя, но и из своих миров. Не жалея, брал столько, сколько ему казалось нужно, и вливал без сожалений. Через сотню лет неназываемый удивится, когда потеряет свои миры. Однако всё пошло не так гладко, как ему хотелось, уже на втором и третьем этапе. Не вся энергия приживалась, и приходилось всё время подливать новую, пока он не довёл её до нужного количества. Можно сказать, потратил раза в три больше, чем планировал. и прилично так истощил некоторые свои миры. Правда, это всё было неважно. Они восстановятся, а в ближайший месяц, а может и год, ему не понадобится энергии оттуда. Всё равно на Землю её не направить. А что может произойти у него здесь? Да ничего. Ведь он, как воспоминания, существует, и в то же самое время нет. И только он захотел вернуться на свой трон как... Пришёл сигнал тревоги из одного мира, который он только что опустошил. «Что? Как? Откуда?» — взревел Морфей удивленным голосом. «Такого еще не было!» Но если раньше такого не было, то это не означает, что сейчас оно не могло случиться. Кто-то и правда сейчас атаковал его мир, который он опустошил. И энергии для открытия порталов и перекидывания сил у него сейчас было немного. как и для наделения силой Аватара. Несколько секунд понадобилось Морфею, чтобы разобраться в ситуации, а затем по залу и его царству разнесся яростный крик. «Махатник!» Этот крик заставил все его царство задрожать, настолько сильна его была ярость. Морфей еще не знал, с кем связался, но совсем скоро об этом узнает.